Но зачем давать нам перстень? Удивился Гэри. Не легче ли убить нас сразу? Охота развлечет меня. Перстень послужит наградой, если вы вырветесь из поместья, но уверяю, это маловероятно. Допустим, мы поклянемся никому не говорить о музее и оставим перстень у вас, попытался найти выход Гэри. Тогда вы позволите нам улететь на вертолете? Нет. И учтите вашу птичку. «Охраняю 10 зулусов. Рано утром один из моих пилотов отгонит вертолет компании, у которой вы его арендовали». Макс нажал кнопку, на противоположной стене панель отошла в сторону, открыв карту поместья. «Хочу дать вам шанс на спасение. Буду разочарован, если охота закончится через пару часов. Хотелось бы продлить удовольствие на несколько дней. Поэтому внимательно изучите эту карту». Подход с востока перегораживает горный хребет. Вы не альпинисты, я бы не советовал двигаться в этом направлении. Должен предупредить, что зулусы — опытные скалолазы и быстро догонят вас. Не рекомендовал бы и юг. На карте показана река, подходы к ней сильно заболочены, там полно крокодилов и змей. Северная дорога относительно проста, вы с ней хорошо знакомы. Однако двадцать моих зулусов постоянно патрулирует этот участок.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 и хорошая тропа ведет к шоссе на Мейнвиль. До него сто двадцать миль, придется спешить. Зулус, конечно, может догнать бегущую лошадь, но у вас в запасе три часа». Калленберг взглянул на часы. «Пора спать. Возвращайтесь к себе и отдохните. В четыре утра вас освободят. Еще раз советую идти как можно быстрее». Макс нажал кнопку. Двойные двери распахнулись, в кабинет вошли четверо зулусов. «Пожалуйста, идите с ними», — продолжал Калинберг. «Старая африканская поговорка гласит, стервятник — птица терпеливая». «Лично я предпочел бы стервятника моим зулусам». «Спокойной ночи».